Генри Уитни. Моя поездка в Лос-Анджелес преследует единственную цель – застать там влиятельное лицо. Правую руку президента Лизу Смарт, отправившуюся из Вашингтона в Калифорнию по частному делу. Можно было бы, конечно, добиться с ней встречи и в Белом доме. Однако, во-первых, мне не нужны сотни лишних глаз и ушей. А во-вторых, обстановка имперского официоза неважно соотносится с деликатностью, предлагаемой для обсуждения темы. Мы встречаемся с ней на вилле ее знакомых. Я целую шершавую черную лапку. Она мило улыбается своей губастой пастью, показывая крепкие лошадиные зубы, и угловато усаживается в кресло, целомудренно смыкая колени. Вся физиономия у нее в каких-то мелких, тщательно припудренных болячках. Я невольно спрашиваю себя, <смог>, смог бы переспать с этой дамой? Что удивительно, наверное, смог. И даже не во имя достижения ее административной благосклонности. Просто интересно разгадать загадку ее личности. У нее нет детей, нет любовников и, похоже, нет близких подруг есть только работа и карьера. Полагаю, у нее что-то с головой. А вот что у нее есть наверняка – стремление власти и упоенность своим положением вершительницы судеб мира. И данная роль принадлежит ей по праву. Дисциплина, логика и расчет достигают в ее характере высших масштабов, не оставляя ни единого шанса сентиментальным эмоциям. «Холодная черная сука! Меня она ни капли не боится, и чтобы с ней хоть как-то управляться, приходится прикидываться под Халимом. Лиза входит в совет, но принадлежит к третьему кругу. Ее осведомленность по многим глобальным вопросам не так уж обширна. Она величина, но, ха-ха, бесконечно малая. С другой стороны, в нынешнем своем положении... Она, конечно, ого-го, но завтра превратится в даму на побегушках. И это ее крайне и болезненно заботит, на чем и следует сыграть. Я выбираю доверительную интонацию. Речь идет о скандале, связанном с тотальным прослушиванием телефонных разговоров граждан США. Весьма разумный проект с точки зрения государственной безопасности и смысл не в предотвращении или раскрытии каких-либо преступлений. Это немаловажный момент, но не главенствующий. Основа основ внутренней политики – уяснение и анализ мировоззренческих тенденций населения, выделение критических составляющих и, соответственно, их нейтрализации. Кислота зарождающихся недовольств нуждается в щелочи упредительных мер – Нам необходима постоянная томография всех клеток страны, дабы предотвратить коварный рак экстремизма и революции. Мои телефонные разговоры тоже прослушиваются, и мне это не нравится. Но я, в общем-то, привык. И к тому же выкручиваюсь, то и дело меняя аппараты и пользуясь шифрованной связью. На разгадку ее кодов даже специалистам из АНБ нужно порою потратить 2-3 дня, и этого мне хватает, чтобы провернуть разные разности. Мне известны фигуры, упорно раздувающие начавшийся скандал и вожделенно мечтающие сковырнуть с поста нынешнего президента. В расчете либо на то, чтобы и самим оказаться на его месте – Либо устроить на вершине своего парня и обстряпывать под его сенью собственные делишки. Я бы и сам дал пинка нынешнему политическому чемпиону провинциальной выскочки. Но сейчас мне это не с руки. Я вдохновенно повествую Лизе о комбинациях, способных пригладить взъерошенную общественную ситуацию. В них, в частности, ключевыми игроками выступают мои коррумпированные дружки из Конгресса. Естественно, за свою лояльность они потребуют той или иной мзды, но президенту она обойдется куда дешевле, нежели их непримиримость или индифферентность. Если же ситуация вскипит провозглашением национального недоверия, перспективам Лизы не позавидуешь». Одно дело, когда, играя в команде, оканчиваешь матч с проигрышем. Другое, когда команду освистывают и дисквалифицируют. В реальной политике при таком развороте событий ей не удержаться. Ее будущее – советник в какой-нибудь корпорации, президент фонда, разъезжий лектор. Она, естественно, не пропадет. Ей этого попросту не позволят. Такие личности пребывают в нашей разнарядке тех или иных позиций до конца дней своих. Но успех или провал большого спектакля, где она сегодня на первых ролях, определит ее дальнейшую сценическую судьбу на неизбежных периферийных подмостках. «Мы будем вам очень признательны», — выслушав меня, наклоняет она голову. «Ее гладкие и прямые волосы, похожие на парик из конского хвоста» отборные, тугие, с лоснящимся отливом. А может, это и впрямь парик, а под ним куцые негритянские кудряшки на облысевшем черепе. Тогда с личной жизнью у нее вполне понятные сложности. Лиза сетует, что многие из ее знакомых покинули Калифорнию из-за засилия мексиканцев. Мне хорошо известна эта проблема в цифрах. Переезд белых только из Лос-Анджелеса составил полмиллиона человек за последние 15 лет, но зато его заселили 3 миллиона пришельцев. 100 тысяч англосаксов покидает Калифорнию каждый год. При этом в скором будущем ее население будет наполовину испаноязычным. Дело может окончиться отделением штата, требованием двойного гражданства и права голосования по мексиканским законам. «Внутри нации создается нация, всегда недолюбливающая нас». «Творится безобразие», — говорит Лиза. «Мы превращаемся в приют избыточного населения, которое не способно прокормить Мексика. И это уже экспансия. В некоторых городках, например, в Альсинисе, сам мэр объявил испанский язык городским и распорядился перевести на него «дело производства». Этот дух сепаратизма меня тоже очень тревожит, отзываясь я. Обсуждаются вопросы о переименовании штата нью мексика в нуэво мексика а это явный намек на раскол. Распространяются настроения о передаче Мексики юго-западных территорий, а всякие Чикану уже прямо заявляют, что идут заново колонизировать штаты. И им по душе, что коренное население дрожит от страха. Здесь, в Калифорнии, каждый четвертый житель мигрант И с учетом бесконечного прилива пришельцев, нам каждый день требуется наращивание энергетики. Я не хочу накликать бед, но скоро нам потребуется отключение света в городах, на магистралях, строжайшая экономия топлива и, как следствие, очереди у бензоколонок. И еще, уныло произносит Лиза, мы вынуждены принимать родственников тех, кто перебрался сюда из Южной Америки. Они съедают иммиграционный дефицит, а европейцам к нам не попасть. Мы депортируем ежегодно менее 1% нелегалов, а их уже 11 миллионов. Погодите, скоро они объединятся и потребуют легализации, предостерегаю я. Лиза неопределенно вздыхает. «Ни у нее, ни у меня нет определенного плана решения этой разросшейся как опухоль проблемы. Выход один. Тотальные полицейские зачистки и создание гетто. Но попробуй, предложи подобной публике». «Теперь не постесняюсь обратиться с персональной просьбой», уверенно продолжаю я, выкладывая перед ней бумаги из своей папки. Бумаги касаются тендера на создание новых систем телекоммуникаций. В предваряющей их справке документация в пользу моей корпорации, безусловного лидера изысканных технологий. На лице Лизы проступает легкая скука. Мое очарование только что улетучилось. Да я и сам понимаю, что данный ход крайне топорен. Однако предпочитаю поступить именно так с обезоруживающей откровенностью. Недоговоренности и ложь так не способны ввести в заблуждение. Или дать хитрому оппоненту козырь против тебя. Дескать, запутавшись в вашем витийстве, я неверно понял задачу, а она, увы, невыполнима. Извините за понесенные вами издержки. Эзопов язык многих стихнительных просителей, я предпочитаю переводить именно таким удобным мне образом». Она небрежно листает бумаги. На ее скулах я отмечаю какую-то нездоровую белизну, размывающую природный пигмент, что выглядит как смазанный след сажи. «О, если бы у меня был такой заместитель, как вы!» — пробрасываю я комплимент. «Тогда бы можно было говорить о значительных прорывах в проектах мировой перспективы!» «Вы приглашаете меня к себе на работу?» Ее взгляд пытлив и чуток, а диапазон его подвижен и широк. От моего ответа зависит, то ли он изменится в сторону снисходительного одобрения, то ли станет свиреп и непреклонен, как у к атаке пантеры. «Это было бы глупостью с моей стороны», — говорю я. И, выдержав паузу, добавляю с подчеркнутым пафосом, «вам бы я предложил партнерство». Лицо ее застывает в каком-то рассеянном раздумье. Черные немигающие глаза будто уставились в некую точку за моей макушкой. Так смотрит кошка на астральное существо в темном углу. Утверждение моей склонной к мистицизму супруги. «Кто знает, кто знает», будто опомнившись, произносит она. Жизнь непредсказуема, и, возможно, когда-нибудь я воспользуюсь вашими предложениями. Огромная победа! Если это сука, со мной не играет, конечно. Слабость моей позиции в том, что у нее коллекция подобного рода лживых посулах. Надеюсь, мой из категории наиболее привлекательных». «Я жду от вас новостей», — говорит она, вставая и жеманно протягивая мне ладонь тыльной стороной. «Припадаю». Надо мной качается черногубая покровительственная улыбка, сверкающая отбеленным рядом зубов. Ноги у нее длинные и кривые, а таз широк и увесист. «Бедняжка!» Я покидаю ее, находясь в состоянии некой эйфории. Придется потрудиться и потратиться. Но главное, я утвердился в сегодняшней суете за кулисье, и меня принимают в расчет. Охрана на выходе, местные простые ребята, разглядывают меня как диковинную птицу. Я знаю эти взгляды. В них преклонение перед властью и тайнами высших сфер, великими и непостижимыми. Счастливые простаки, романтики! Ловя их убогие мыслишки, я вспоминаю одну особу из монархической европейской династии, кому был представлен на роскошном балу. Это была моя первая измена жене. То, что возникло передо мной в мареве бриллиантовой диадемы из струящихся шелков, было сияющим совершенством царственной женственности, а вне шелков и диадем оказалось существом худосочным, прищавым, и, помнится, потрудиться над ним мне стоило многого разочарования и горести. Нет особенных тайн в изощренности сильных мира сего, и высшая математика зиждется на арифметике. Не завидуйте сытым патрициям, сыты они пустотой. И все куда проще, чем мерещиться искателям заповедных истин. Что же касается совета, Мы сами придаем себе загадочность, и нам самим хочется в нее верить. Звонит телефон. Кто-то необходим мне, а кому-то и я. Этот кому-то оказывается братом. Вот же сюрприз. Я ожидаю встретить в Лос-Анджелесе кого угодно, только не его. Впрочем, случайностью наша встреча не является. Ей предшествует ряд событий. Люди Тони Поллито выяснили, что договоры о заказной статье велись не с владельцами газеты, что осложнило бы дело, а с редактором, причем через посредника, трусливо и мелко. Была проведена разъяснительная работа с журналистами, публикация отправилась в корзину. Взбудораженные писаки высказали свое негодование заказчику, подвергшему смертельной опасности их драгоценные жизни». А затем в укромном месте гангстеры прижали сыночка Прата, сунув ему под нос материалы о налоговых махинациях в его нефтяной корпорации. Таким образом, агрессору был показан увесистый кулак с кастетом. И вот, едва я получаю эти фронтовые сводки, мне незамедлительно звонит Прат с просьбой о рандеву. Любезностью его тон не отличается». Свидание с ним я приплюсовываю к череде иных, намеченных на вечер в одном из ресторанов Голливуда. Он подходит к столу, но руки мне не подает, ограничиваясь коротким кивком. Вопросительно указывает на пустующий стул. Я выражаю безусловное согласие». «Я приехал сюда потому, что наши с тобой отношения перешли грань разумного», — начинает он. «Ни для кого не секрет, что ты малый, лишенный брезгливости. Но когда речь идет о шантаже моего сына...» «Стоп, стоп!» — перебиваю его. «Кто начал первым? Может, сначала следует обсудить наши разногласия на русском рынке?» а потом плавно перейти к кляузам на меня большому боссу, газетным интригам, созданием ополчения в Совете. Видишь, сколько у нас накопилось увлекательных тем. Я долго молчал, а ты испытывал мое терпение. Теперь настала пора диалога. Но при чем здесь мой сын? Его сухая морщинистая физиономия костенеет от трудно сдерживаемой ярости. Губы плотно сомкнуты, Кажется, еще секунда, и он двинет мне в физиономию. «Может, следует остыть?» — на повышенном тоне заявляю я. «Или тебе нужен пустой скандал?» Прат, широко раздув ноздри, откидывается на спинку стула, не отрывая от меня злобного взгляда. «Я задал вопрос!» — произносит холодно. Он закручен в спирали своей недоброжелательности, и, похоже, ему неуютно. «А я отвечу вопросом», — говорю я. «Не пора ли нам обоим остановиться, разграничить интересы в космических проектах, выработать совместную программу действий на внутреннем рынке, просчитать перспективы?» «Я задал вопрос о своем сыне. Ему никто не угрожает. У меня другие сведения, а у меня самые верные». «Так вот, запомни, Генри, — с расстановкой произносит прат твоих итальянских бандитов я размажу в кровавую слизь, появись они еще раз ближе мили от моего парня. То же самое касается и тебя в отношении моей жены. Что за бред?» Он дружески хлопает меня по плечу, и лицо его внезапно расцветает ободряющей улыбкой хорошо осведомленного человека. «Ты редкий сукин сын Генри», — с пугающей теплотой произносит он, — «но, похоже, твоему везению наступает конец». Его слова ошеломили меня, и несколько секунд я растерянно молчу, не зная, что сказать и что выразить на лице. Он внимательно смотрит на меня и ждет. «Я надеялся», — произношу я довольно-таки твердым голосом, «что мы сможем договориться. Вместо этого приходится выслушивать оскорбления и угрозы». «Путаница в терминологии», — говорит он, «это не угрозы, а обещания, и не оскорбления, а определения. Кстати, с ними согласились бы многие». «Твой бывший шеф Уильям, доложу тебе, такого же мнения!» Это прад о прежнем директоре ЦРУ, авторитетнейшем члене совета, с кем, как мне известно, в последнее время он крепко сдружился. «Факт, работающий против меня. Связи у Уильяма безграничны, и свернуть шею тому же Тони он может мановением мизинца». Его ставленники повсюду в нашем разведывательном ведомстве. Кроме того, многие секретные операции финансируются через подвластные ему банковские и коммерческие структуры. Его отставка отнюдь не лишила его власти, а даже укрепила ее. Прат поднимается со стула и уходит. В его слегка сгорбленной спине уверенная беспощадность. Не хватило ему одного – плюнуть мне в тарелку, хотя мысленно он это проделал, и таковую мысль во всем ее смаке отчетливо мне передал. Я оглядываю бесстрастные лица охранников, растерянно понимая, что, кажется, серьезно влип. Давить на прата через сына не следовало. Это ошибка. И из-за такого рода промах совет способен принудить меня к извинениям. «Выразятся же мои извинения в уступках прату в России, то есть в потере десятков миллионов долларов. И это уже им продумано и одобрено большим боссом». Настырно звонит телефон, и будто в насмешку в трубке звучит резкий голос Уильяма. «Здравствуй, дорогой мой! Ты в Калифорнии?» «Наслышан! Мои ребята приехали за твоим племянником». «А его, оказывается, и след простыл!» «И куда же он делся?» — беспечно спрашиваю я. «А ты не в курсе?» — с издевкой спрашивает бывший шеф наших шпионов. «Представь себе, нет, но я выясню». Не дослушав меня, он прерывает связь. «Это демонстрация враждебности и откровенного недоверия. Убедительное вранье мне сегодня удается, неважно». Видимо, я от него устал, и устал от самого себя и от рутины каждодневных проблем. Но деться мне некуда. Я в плену собственной жизни, и меня стережет конвой непреложных обязательств. Пренебрежение их исполнением разрушит все мною созданное. Запущенные дела, подобны сорнякам на грядке, не успеешь глазом моргнуть, они задушат полезную поросель. Но сейчас мне не до дел. Я обложен со всех сторон, настроение в упадке. У меня масса увлекательных приглашений, в том числе к голливудским знаменитостям. Но ни к какому общению я более не расположен. В отель, в тишину спальни, сесть у окна с бокалом вина, смотреть на огни ночной гавани и предаваться печальным думам». Я устраиваюсь на заднем сидении машины и еду в свое дальнейшее одиночество. А буквально через несколько минут в мою голову врываются грохот и виск. Я потеряно вскидываю руку, инстинктивно закрываясь от неведомой опасности. И в тот же момент чудовищная сила швыряет меня грудью в спинку сиденья водителя. Впечатление такое, будто вылетев из катапульты, я плашмя врезаюсь в бетонную плиту. Все мое существо наливается темной свинцовой болью. Я, с обреченным ужасом, сознаю ее крепнущую тяжесть, стискивающую мое нутро, наверняка, как представляется, взбитая вошметки. Затем чувствую, что придавлен недвижимым телом охранника. Это любимец моей женушки, Майк он сидел справа от меня. Я испытываю отстраненное злорадство, компенсирующее былые уколы ревности. Вероятно, неоправданный, но все-таки. Если он и остался жив, ему долгое время будет не до ухаживаний какого-либо толка. Между тем, где верх, а где низ, непонятно. Я шарю в кромешной темноте руками, слабыми, как лапки раздавленного паучка. Внезапно различаю пряный бензиновый запашок. Мысль о том, что машина способна вспыхнуть, наполняет меня огнедышащим страхом. Я совершаю рывок из-под гнета мясистой, рыхло навалившейся на меня туши, и, будто сорвавшись с обрыва, падаю в черноту, обескураженно подумав, насколько же стремительно и неотвратимо погружение в смерть. А вот устрашиться фактом ее совершенности просто не успеваю. Зародившаяся в сполах ужаса, «Отрезает нож гильотины небытия».